Страница 737. Письмо 257. Николаю Николаевичу Страхову. 1873 год. Июня 22. -го, хутор на Тананыке. Посылаю вам, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич, не знаю, исправленный ли, но, наверное, испачканный и изорванный экземпляр войны и мира, и умоляю вас просмотреть его и помочь мне словом и делом, То есть просмотреть мои поправки и сказать ваше мнение, хорошо ли, дурно ли. Если вы найдете что дурно, даю вам право уничтожить поправку и поправить то, что вам известно и заметно за дурное. Уничтожение французского иногда мне было жалко, но в общем мне кажется лучше без французского. Рассуждения военные, исторические и философские, мне кажется, вынесены из романа, облегчили его и не лишены интереса отдельно. Впрочем, если вы какие из них найдете излишними, выкиньте. Насчет того, что я соединил шесть частей в четыре, я в нерешительности и прошу вас решить как лучше. Старым разделением или по-новому. Примечание первое. Боюсь, что каллиграфическая сторона плохая и невозможна для типографии. Я не мог с мухами самарскими и жарою сделать лучше. Если вы найдете, что нужно переписать, то наймите писца. «Возьмите у Пети Берс денег. Если вам понадобится чистый экземпляр, то я на всякий случай велю Соловьеву прислать экземпляр. Оригинал нужен в типографию в половине и не позже конца июля. Если вы захотите и успеете сделать поправки и просмотреть, то сделайте и пошлите в Москву в типографию Каткова на имя Михаила Николаевича Лаврова. Если же нет, то просто отошлите к нему». Чувствую всю бессовестность моей просьбы к вам, но и надеюсь на вашу приязнь ко мне и пристрастие к войне и мир, которое мне очень редко нравилось, когда я перечитывал ее, а большей частью возбуждало досаду и стыд. Надеюсь, что из Самары мне привезут письмо от вас, и я узнаю ответ на мой вопрос, что из азбуки вы присоветуете мне поместить в полное сочинение. Примечание второе. Если вы не писали, напишите, пожалуйста». Мы живем в Самарской степи, слава Богу, хорошо, несмотря на жар, засуху и болезни детей, несерьезные, которые только тревожат нас. Здешняя первобытность природы и народа, с которым мы близки здесь, действует хорошо и на жену, и на детей. Жду с нетерпением вашего ответа и решения. Вам неоплатно обязаны и искренне любящий вас Лев Толстой. 22 июня. Примечание. Первое. В издании 1868-1869 годов роман «Война и мир» состоял из шести томов. В издании 1873 года Толстой разделил его на четыре тома. Это деление сохранилось во всех позднейших изданиях романа. Второе примечание. Письмо неизвестно. Конец примечаний.